Фред утер по с лица, огляделся. «Что случилось?» «Заткнись, погонь!» Сафик сделал несколько шагов вперед, вытянул шею, что-то рассматривая. «Может, свежками своими секретами доигрался?» Прошептал Малек. Косел. «Тогда нам труба!» Ушастый, звякнув автоматами, повернулся к приятелю спиной. «Возьми левую сторону!»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 Как полетели куски. А мы ее неплохо нашинковали. Ушастый ползатылка снес. Да, вот опять искра сверкнула. Согласился Сафик и опустил оружие. Счастливы мы, ребята. Непонятно только, как ее в этот лес занесло. А голодало? А ты герой, ушастый. Когда страна нуждается в героях,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 Договорить он не успел. Проводник выстрелил с бедра и, как всегда, не промахнулся. Аккуратное входное отверстие пули появилось точно посередине лба Фреда. — Ну зачем ты? — поморщился малек. «Ну — Пусть бы докатил, а там уж… — Мне решать, брат. — оборвал его Сафик и похлопал по небытой щеке. — Мне. Сам покачу, не беспокойся. «За мной должок!» «Сочтемся!» — хмыкнул тот, перезаряжая оружие. «Ну что с вешкой? Ни химера же ее сорвала!» «Свежкой полное дерьмо!» — произнес Сафик. «Полное! И мы в нем полщи!» Никита осторожно отложил в сторону косу,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 Даже Никита завел себе схрон, куда припрятал уже 15 штук, половину магазина. АКМ, правда, воружейки, но взять несложно. Только скажи старшине, что почистить забыл, он сразу в ухо даст и не один на пять стволов вытащит. Магазин у Никиты тоже был, нашел как-то раз ржавый в траве у третьего блокпоста. Почистил, ничего, пружина ходит.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 Негромко пропел Никита, подражая Ваньке Хвостенко. Хороший, наверное, парень Хвостенко. Жаль только, что Никиту терпеть не может. Сиди сейчас с Алихановым и толокольником, жрет самогонку под дембельские грибочки, а завтра будет бить Никиту вместе с ними. Она поет хорошо. На гражданке Никита не понимал этой дурацкой романтики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 Никита тогда смеялся вместе со всеми над придурком. А теперь вот жалел, что сам таких списков не составил. Не только книг, фильмов, дисков. Пересмотреть бы все, переслушать и вычеркнуть из памяти этот кошмар. Забыть, как лиханов его заставлял свой камуфляж два раза перестирывать, как Хвостенко приучал вставать до подъема, чтобы его обувь в порядок привести.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 Вот что, моя следующая овечка ближе к шоссе, да не слишком далеко. Кто нам маршрут обломал, потом разберемся, а пока надо выходить из леса к врагу. Далеко от червя окажемся, пробурчал Малек. Хотя выбирать не приходится. Софик, сколько тут до врага? Километр или чуть меньше. Я пойду первым. Отвали-ка, я Дашку проверю.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 чтобы правду говорить. Хотя по-английски шпарил будь здоров, как на родном. Чего там, Сафик? Время идет. Детектор проверяет. Какое у него? Да два. К оврагу пойдём. Он первым. Понятно, что первым, Ухмыльнулся ушастый. Я ведь тоже стрельнуть могу, если не согласиться. Дерьмо. Из-за него тут застряли. И Дашка. «Дерьмо!» Червь жадничает!» вздохнул Малек, переходя ко второму ботинку. «Вроде пусто. Но в носках-то будет смотреть. Пушкин. Черфь-то, конечно, скотина. Ну Сафик о чем думал? Надо было нажать. Упали научный детектор, слыхал? С ним мы бы почти железно вышли. А с Дашкой влетит этот дурак в ту же мясорубку. на нам потом что? Монетку кидать».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 Да пропадение пропадом, эти тачки! Во втором ботинке под стелькой малек нашел маленькие золотые серги. Заинтересовался, разглядывая. Кто-то носил ведь их, ха, ушастый! Жила здесь, может, еще до первой аварии такая девчина носила сережки, потом бах! Унесла девчина ноженьки, забыла свои сереженьки. А Фред, ты где-нибудь в тумбочке отыскал?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 Он психанул и граната их. Во!» Лениво удивился ушастый. «Ну!» И там пол разметала, кладка рассыпалась, старое же все. И вот он увидел крысиную нору и подумал. «А посмотрю, чего там?» «Ну, дерьмо, крысеныши, тряпки всякие». А принц взял лопатку, у него с собой было, и порылся там. «Тьфу!» «Да не тьфу, а нашел там рыжья немало».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 «Ладно, пошли. акбар Сафик аккуратно водрозил ДА-2 на самый верх забитый оружием экипировки тачки. Подхватил земли карабины. «А поделить наследство?» – вспомнил Малек. «Тут и денежка есть, Сафик!» «В червя поделим, кто дойдет. Давай, не зевай!» Маленький караван двинулся дальше, теперь круто изменив направление.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 Почти сразу да защелкал, предупреждая о наличии впереди сильной аномалии. Сафик вырвался на незнакомом товарищем языке и взял ливия. Километр блуждания между аномалиями может превратиться и в 3, и в десять, а солнце все ниже. Никита потянулся, хрустнув суставами, и почувствовал, что камуфляж заметно отсырел. Почти стемнело. Он затоптал окурок, закинул на плечо косу и пошел к сержантам. Алиханов уже спал, хвостенко напевал что-то, прутиком переворачивая в костре картошку. «Тебе кого, чума?» На Никиту обратил внимание только толоконников. «Грибочки чернобыльские пришло дедов тыздить!» «Темно, косить больше нельзя, не видно ничего». «Ну иди тогда с жопу! К мне скажи, что мы остались план перевыполнять!» Я, Коза в коптерку поставил!» «Понял! Так точно!» «Завтра...» — вдруг отвлекся от костра Хвостенко. «Завтра надо хохлам послать!» «Да ты сам хохол!» — заржал пьяный толоконников. «Разговорщики, товарищ сержант!» «Смогон у них хороший, а это говно, только Алис рубает. «Слышь, федов утром после развода идешь в парк, там выбираешь инструмент какой-нибудь и чапаешь с ним к соседям. Чтобы вечером был тут с дозой и меньше трех литров, ты понял? У дядушки день рождения!» «Да ты что!» – восхитился Толоконников. «А меня приглашаешь? А бабы будут?» «Баб ты приведешь зоны. Для себя и Али. А потом... Ты че стоишь, ты боец? Не ясно что то «Я...» Никита почесал в затылке, едва не раскроив руку о косу. «Ваня, в парке мне ведь не дадут ничего». «А у тебя там друган, кудунов чему Вот пусть он тебя как друга выручит», усмехнулся Хвостенко. «Меня чужие проблемы не волнуют, понимаешь? Дедушке надо самогона. Дедушка сказал тебе, где железо взять на обмен. Не сможешь, ну забашляй. Налом хохламали еще как». «Жопу поставь!» — снова заржал Толоконников. «Там есть такой кровец, большой типа спец!» «Слушаюсь». Никита собрал косы и побрел казарми. Часот часо не легче, даже если удастся увезти из парка узвода техподдержки инструмент. А кто взял, узнает. Да сам же Хвостенко издаст, даже если Никита благополучно доберется до соседей, а украинский спецбатальон за болотцем, по которому частенько пострелил со второй линии. Все равно украинцы ничего не дадут, просто заберут инструменты и пнут на дорожку, вот и все». Если бы Хвостенко сам пришел в другое дело, договорились бы. А посылать Никиту бесполезно. Хохлы знает, что он в своем батальоне чмошит. «Блин!» Никита почувствовал, как в душе у него закипает что-то нехорошее, опасное. «Блин! Блин!» Он решил никуда не идти. Скажет, забыл, заспал. Может, Хвостенко и сам не вспомнит. «Обить буду все равно!» Не за самогон, так за покос. Зато в парке не придется одуваться. Там за кражу инструмента действительно могут на четыре кости поставить. Кровец этот, кровец-контрактник, вообще зверь. Был несколько раз у них, в гости приезжал. Животное, тварь дебильная. У соседей уже двое повесились по его милости. На Никиту накатило. Он выронил косы, сел на корточки, обхватив голову и завыл. Так дальше нельзя, нельзя. Деды собираются на дембель. От этого совсем на службу положили. Дурнее становится день ото дня. И загонят однажды на то болотце. Что Никита сделает? Сами-то ездят через вторую линию. А его загонят. И тогда придется узнать, кто там так громко чавкает и чем. Добро еще, если автомат позволит с собой взять. В части бытовала история про Малого, которого за какие-то грехи года три назад тогдашние дембеля связали и на болоте ночью оставили. Утром там лежали ноги и верхняя часть туловища, а всю середку будто бритвой выхватили. Сказки? Вряд ли. Бой стариков исчез уже на памяти Никиты, Только берет нашли, а в берете его рыжую макушку. Пошел у стариков мимо болота прямо вдоль первой линии на украинский блокпост, сигаретку стрельнуть. Пьяны, конечно. Украинцы клялись, что он не появился. Расстояние-то там было метров триста. Хотя, конечно, могли, даже обязаны были открыть огонь на поражение. Но где тогда тело? Зона, прошипел Никита, глядя на запад, где как раз летел гроздь осветительных ракет, заработал пулеметчик. Зона. Тут зона. Там зона. Суки. Сколько же я еще выдержу? Месяц назад, неподалеку, в таком же спецбатальоне, деды развели полный беспредел. И тогда двое зачмыренных ночью вернулись с блокпоста и устроили пальбу в казарме. Часовых положили, конечно, но около двух десятков они успели кого убить, кого подранить. Это Хвостенко рассказывал, вернувшись из штаба полка, еще головой качал. — Полный абзац устроили, идиоты, все в крови. Да понимал ли он, дурак, как близко подошел к своему пределу Никита Нефедов, которого сержант с пьяну послал за самогоном к соседям. Никита опять перекурил, немного успокоился. До утра все в порядке. Закинуть косы в коптерку, раздеться, умыться и спать. В казарме очереди с блокпостов почти не слышны. Только бы там не пили. А то и ночью выйдет не в ночь. Поднимут и каким стихи читать. Но в казарме было тихо. Все окна темные. На ступеньках негромко переговаривались о чем-то часовые. Нефедов Федов идет», — заранее сообщил им Никита. Передвижение в темное время суток по территории спецбатальона категорически запрещено. караул имеет право на стрельбу без предупреждения пробормотал один из часовых, щелкая затвором. Отлетел в сторону и запрыгал по бетонным ступеням прежде досланный патрон. — Малей, сука! — Да хорош! Кто еще басытся. Его товарищ отодвинулся. — Иди, не Нефедор, отдыхай, если дадут. — А что такое? — спросил Никита, осторожно протискиваясь между часовыми, с охапкой коз в руках. — Да в парке сегодня. Большой разбор кипелем. Часовой кивнул на территорию техподдержки, огороженную забором. тут молодой что-то вытворил. Выстрелил в кого-то, что ли, или хотел? Нам не слышно было». «А я тут при чем?» «Да приходили, спрашивали тебя». «Ну иди в роту, не толкись тут -то с косами». Недоумевая, Никита разыскал спавшего в уголке дневального, который открыл коптерку. Избавившись от инструмента, Нефедов тихо разделся в темноте, в трусах отправился в умывальник. Через приоткрытое светомаскировкой окно Никита услышал, как от парка казарми казарме шагает несколько человек, о чем то возбужденно переговариваясь. «Влип, Серёга Удунов», — понял он. «Сильно влип. В самом деле сорвался?» «Нет, выстрелов-то я не слышал. Да и тревогу объявили бы по батальону». Наскоро умывшись, Никита погасил свет и отодвинул шторку. С этой стороны стоял офицерский домик, трехэтажное здание. Тишина. Только в дежурке горит огонек. Спят господа офицеры. Никто их не потревожил. Значит, все еще не так плохо. Дверь в умывальник распахнулась. Вошли трое дедов из ввода техподдержки, за ними недовольно позевывая дежурный по роте. «Ты че трусак, чмо?» Тут же зашипел на него один из техников. «Бегом одеваться, через секунду, чтобы был готов!» «А что случилось-то?» «Бегом!» Под градом пинков Никита пошел к двери, где его прихватил залог от дежурный. «Чтобы к разводу был тут, понял?» «А куда меня?» «Да меня не волнует, куда!» «Но чтобы к утреннему разводу был на месте!» «Лепась порву лично, понял?» Дежурный толкнул его в темный коридор. Никита, скалясь от ярости, добрался до своего табурета, оделся опять. В коридоре негромко переговаривались. Вроде бы дежурный просил о чем-то техников, а те огрызались. «Что же с Серегой Удуновым?» Часовые стояли посередине между казармой и парком, о чем-то шептались тамошней ночной сменой. Никита, конвоируем и дедами, пересек посыпанную песком площадку, не задавая вопросов. Это явно было бесполезно. Но страх, исходящий от техников, он чувствовал очень хорошо. Что-то случилось. Ушастому досталось на самом краю леса, уже возле оврага. Как его угораздило, никто и не понял. Сафик весь мокрый прошел по этому самому месту. Потом прокатил свою тачку малек, стараясь двигаться по следу. А вот ушастый вдруг закричал. Туман та еще дрянь. Кислота села на одежде, и лице, в руках. От бедняги так и повалил дым. «Тащи!» Сафик силой воткнул опору тачки в глинистый грунт и кинулся назад. «За ноги! Сапоги в порядке у него!» Но малек, прежде чем вытянуть оружие товарища, сорвал с головы кепи и схватил сапог уже через него. Мало ли что. Может, кислота не всегда дымится. Спасенный ушастый верещал, как резанный, держа обожженные пальцы перед часто моргающими глазами. Но не тер, Соображал немного. «Не вставай!» — рычал Сафик. «Лежи вверх, смотри вверх!» Малек отстегнул от пояса флягу с водой, полил на глаза ушастому, потом уж ополоснул, как мог, все лицо. Сафик занялся руками пострадавшего. Так и поливали его из трех фляг. У самого ушастого такая тоже, конечно, имелась, едва ли не четверть часа. Солнце совсем зайти успело, а ушастый все клематься не мог. «Братцы, да как же так?» Морщась от боли в обожженных губах, спрашивал он. «Ну, как же? Ведь врезал сразу. Я же не отскочить, не почувствовать ничего не успел. Так же не бывает!» «В проклятом лесу все бывает», — бормотал малек. «Слышь, Сафик, тачку его я выкачу, но наш в кислоте. И товар тоже. Куда мы с ней? Ты ушастый, не помощник, ему бы зрение сберечь!» «Плевать!» Сафик перевернул тачку малька. Содержимое грудой вывалилось на хвойную подстилку. «Вот!» «Аптечка тут есть. Это в глаза закапай, а из тюбика пусть затрёт везде сам». Пока малек вертел в руках медикаменты, удивляясь, с какой смелостью Сафик тратит принадлежащее червю, проводник с размаха вонзил в бедро ушастого шприц. «Это чего?» – подозрительно спросил ушастый. «Антишок какой-то армейский. Не все равно тебе. Малек, тачкой займись». «Рукояти облей хоть водкой, неважно, а с товаром пусть червь разбирается. Может, что и повредилось». «Знаю я, как червь разбирается», — заворчал Малек, но порученное выполнил. «Пять минут тебе на отдых». Сафик прикурил две сигареты и поделился с Ушастым. «Потом встанешь и покатишь дальше». «До моста... ночью...» Ушастый жадно затянулся, продолжая втирать в щеки мазь. «Ух, и прижгло же меня! Ух, и прижгло! Даже в горле чувствуется! Да лёгкое-то ползло! Опасно до моста, а на мосту еще опаснее, с этой жаркой дурной!» «Не бойся, не поведу вас на мост ночью. Там местечко есть, где лесник к самому оврагу подходит. Там встанем, будем дежурить». Сафик принялся забрасывать обратно в тачку вываленное добро. Оружия много. Огня разводить не станем. Возьмем прибор ночного видения. Тут есть в грузе. Продержимся. Навезет, ушастый. От химеры отбились. Через лес без вешек прошли. Плох тут ночью. Так мы не в лесу будем, баранья бачка. Между лесом и оврагом переночуй. Ты хорошо видишь? Ушастый поморгал опухшими веками. Вроде да, только левый глаз, словно в пелене. Я сразу зажмурился, как долбанул меня туманом. Но разве успеешь? Ведь не бывает, так сафик. Чего в зоне не бывает? Брачно ухмыльнулся проводник. Все бывает. Малек, дай ему выпить и пошли. Не надо. Антишок действовал неплохо. Ушастый поднялся. Мне надо, как до места доберемся, выпью. Они выкатили тачки на края врага и потащились вдоль него к юго-востоку. Внизу раздавалось подозрительное шуршание, но Сафик, уже нацепивший ПНВ, успокаивающе махнул товарищем рукой. Серега Удунов лежал чуть в стороне от ворот, за КамАЗом. Возле него нервно курили человек 15, негромко переговаривались. Никиту сильным толчком меж лопаток втолкнули в середину круга. Тут, почему-то со стаканом чая в руках, на корточках сидел над трупом Миша Ачекян. «Привели? Хорошо!» Ачекян отхлебнул стакана, сморщился. «Ну что, братышка, видишь друга своего?» «Что с ним?» — глухо спросил Никита. «Та падла, и он оказался. Перестрелять нас хотел. За автомат схватился. Нас, товарищей своих!» «Слышь, козёл!» — Миша толкнул в колено одного из техников. «Разгони тут всех, не в цирке!» «Это не козёл, понял?» — пьяно захрипел техник. «А я тебе повторяю, ты, козел все это устроил. И козлом останешься. Только про это завтра еще поговорим». «Убери всех!» Ачекян сверкнул глазами, и дед сник. Отступился, начал расталкиваясь со служительством. Вскоре рядом с Никитой, осторожно присевшим рядом с мертвецом, остались только сам Ачекян, да еще трое четверотехников техников и старослужащих курили в стороне. «В общем, слушай!» Тихо сказал Очекян, прихлебывая чай. или чефирь. «Как бы там ни было!» А давил ты, вот, вот тот козёл. И он ответит еще я тебе обещаю. Неважно сейчас, что он сделал. Мудунов... Удунов его фамилия была, да? Удунов в оружейку вломился. Хорошо еще пацаны заметили. В общем, пока крутыли, нехорошо вышло. Мы разберемся. я обещаю тебе, братышка. Миша Чекян. Первый рукопашник спецбатальона похлопал Никиту по плечу. Смотрел симпатией, честно, в глаза. И Никита вдруг почувствовал страшное желание не то, чтобы убить его, а просто разорвать на части. Ведь все это ложь. И сочувствие тоже ложь. А Никита ему зачем-то очень нужен. «У нас потеряная редкость. Зона слабых не любит». — На фронте служим. Еще не хватало нам следователь сюда. Короче так, Удунова надо убрать. Туда за кордон. Ты нам в этом помоги, а мы здесь разберемся со всеми козлами. Это я тебе обещаю. — Понял. — Почему я? — сглотнул, спросил Никита. — Ты же его друг. Вы же вместе приехали. Трипались всегда, да? Ну вот, твоя обязанность. Мы сейчас на Камазе подскочим на третий блокпост. Заявку уже организуют, ребята. Туда все, а ты возьмешь Юдунова и с ним пойдешь по канавке. Помнишь ведь канавка там есть? Не бойся, стрелять никто не будет, я сам прослежу. Сижи свои, понимаешь? Лейтеха, что на посту в курсе будет, и прапор его тоже. Далеко тащить не нужно, только за линию. Утром его обнаружить. И вытащит кошкой или спецназ вызовут. Актирует. Обычное дело. Понял? Я понял, я не понял, почему я должен Сирогу туда тащить. Почему не... Ты случай лучший, братишка! Крепкие пальцы очкиана, больно сжали плечо. Я тебе доверяю. У тебя проблемы в роте есть? Приходи, спроси, Мишу. Я лично пасть порву любому, кто тебя тронет. Не посмотрю, какие там деды. Вообще, тебя в поддержку заберу. Нам теперь человек нужен. Шноров, капитан наш, поможет. Но сейчас прояви себя мужиком. Сам видишь, если еще немного времени протянем, кто-то стукнет, кто-то заметит. И тогда тут все на уши станут. Ты думаешь, тебе тогда хорошо будет? Я хочу спросить, почему. Ты думаешь, тебе хорошо будет? чекен потянул Никиту к себе, заглянул в глаза. «Думаешь?» «Нет». «Так делай, что говорят!» Он оттолкнул Нефедова, и тот с размаху сел на землю. Под рукой попало что-то влажное, и Никита не сразу понял, что это кровь удунула. «Трусы!» Вдруг понял Никита. «Вы все боитесь выйти за кордон, ты еще ночью!» «Боитесь увидеть перед собой одну из этих тварей? Исследователи боитесь? Я вышел крайним на всю роту!» Только теперь Никите стало по-настоящему страшно. За кордон, в зону. А если все это вранье? Если пулеметчик поступит по инструкции и срежет дурака, как только он попробует вернуться? Лейтенант в курсе. Что же, получается, офицер убийц покрывает? Впрочем, это предположение не показалось Никите таким уж странным. Зона ожесточает. Кордон — это фронт, и те, кто держит его, должны верить друг другу. Лейтенант не будет ссориться с дедами, ведь его тело тоже могут однажды оттащить за кордон или выкинуть из машины во время очередного прорыва. За время недолгой службы Нефедова прорывов на участке спецбатальона не случалось, но вот у украинцев было. Один блокпост полег почти целиком, а всем остальным пришлось уходить ко второй линии, бросив и казармы, и все хозяйство. Утром их участок артиллерия обрабатывала несколько часов, потом кружили украинские, российские, немецкие вертолеты, били ракетами. Наконец прошли какие-то профессиональные команды головорезов и только после этого батальон вернулся. Территория в воронках, здание до сих пор ремонтируют, а раз в неделю приезжают медики, химики и вся эта шваль, занимающаяся обеззараживанием. Каждый офицер знает, что прорывы время от времени случаются, ничего не поделаешь. И в такие моменты иметь за своей спиной обиженного... Не то, что смертельно опасно, а верная смерть. Точнее, почти верная. Ведь выжил же у соседей кровец, в которого кто-то из своих же три пули влепил. Но то кровец. Животные, а не живучие. Офигеть, пацан! Перед задумавшимся, будто даже задремавшим Никитой, появилась пара ботинок. Ну ты попал! На зону поползешь! К уродам! Они тебя куснут, и ты сам! А Чикян аккуратно поставил стакан на землю, встал и ударил один раз. Пьяный дед повалился, согнувшись, захрипел. «Ну ты че, Миша?» – шагнул кто-то из темноты. «Молчать, падлы! Совсем обожрались! Попались все хотите? Да истерики вот этого!» А Чикян чуть ткнул Никиту в бок. Да «Довести хотите? Давай, а я вообще уйду! Я у Дунова не трогал!» «Я его не убивал, понятно? Да когда на губе нас ВВшники за яйца подвесят, я им обо всех спою, честно. И дружине на вам припомню, и двух сверхсерочников, которых...» «Миша, Миша!» — забормотали сразу несколько человек. «Ну, успокойся, ну, что ты завелся? Сейчас всё устроим!» «Я устраиваю!» А Чикен снова опустился на корточки. «Не вы! Я и вот он!» «Как тебя зовут?» «Никита». «Не дрейф, Никита. Все будет чики-пики. В спецбатальонах надо друг друга выручать, понял? Я бы сам с тобой туда сходил, но кто-то должен прикрывать. Не они же, понимаешь? Вот так. Где заявка, мать вашу?» «Вон бегут!» Никиту трясла крупная дрожь. «Лучше бы в болото. Лучше за самогоном кровцу. Те, кто не служил в спецбатальонах, не видел лезущих через линию кордона уродов, не стрелял в их безумные глаза, не поймут ужаса, который вселяет зона. К ней привыкаешь, но она рядом, и ужас рядом тоже. Техники хотели было заставить Никиту и тело грузить в КАМАЗ, но чекен снова прикрикнул, снова кого-то ударил. Похоже, он один был трезвый. Никиту Миша посадил с собой в кабину. Машина пошла тихо, словно крадучись. к баума прапорщик рассмотрел заявку, посветил фонариком в кабину. «На это чего тут? А меня там кого-то нужно. Взял с собой. Не пешком же ему?» Почему пешком? Отдельная заявка по их взводу. Непорядок!» – сморщился прапорщик. Сипаныч, не буду вам на зверя», — попросил Очекян. «Я доброе дело делаю, между прочим». «Ага, мать наших дней. Это Миша Очекян», — охотнул дежурный по КПП. Прапорщик вернул заявку и поднял шлагбаум. До третьего блокпоста километра два, даже учитывая разбитую дорогу и неторопливую уставную езду Миши минут 10, не больше. Надо было о чем-то подумать». Что-то решить пока есть время, но Никита ни на чем не мог сосредоточиться. В голову лезли то Хвостенко со своим самогоном, то Кровец с рожей дегенерата, то лейтенант, который согласился рискнуть своим бойцом, чтобы покрыть убийство другого бойца. А в кузове лежал мертвый Серега у Дунов. Его сорвало. Его достала зона. Сколько еще ждать Никити? Сколько он выдержит? Все говорили, что после прибытия следующей партии из учебок станет легче. Никита в это не верил. Однажды после очередного избиения, в умывальнике ли забанили в однажды он все решит и сам превратится в зомби, такого же, как те на зоне. Только он будет терпелив, дождется смены, получит оружие и там, на блокпосту... Автомат! Вдруг сказал Никита. «Что?» Не понял Очекян. «Чей? Я не пойду на зону без оружия». Никита смотрел прямо в глаза Очекяну. Тот, сперва недобро прищурившись, усмехнулся. «Ладно, это законно, братычка. Уважаю. Я тебя приведу к нам. Мы с тобой еще всех этих козлов ответить заставим. Мой возьмешь». Никита поднял голову. Калашник Ачекяна висел в креплениях на потолке кабины, пристегнуты два рожка, смотанные изолентой. «Нож бы!» «Зачем?» — Ачекян фыркнул, покачал головой. «Я и с собой не беру. Потерял давно. С этими тварами ножом не справиться. Только их там сейчас нет, понял, братишка? Ты же помнишь ту канавку. Поползешь по ней, протащишь му у Дунова. Оставишь там, а сам назад. Голову не поднимай, потому что если будет какое-то движение, то наши тебя прикроют. Просто не высовывайся, не поймай шальную пулю. Тебе вообще-то и автомат только помешает. Без оружия не пойду, повторил Никита. Тачикян только кивнул. Вскоре фары высветили караулку. На дождь и стене едва виднелась цифра 3. Прикрываясь беретом освета фар, подошел лейтенант. На Никиту он старался не смотреть. «Где?» «В кузове». «Извини, Володя, так вышло. Я обещаю разобраться». «Беспредел начинаете?» — хмуро спросил лейтенант. «И что потом? Пол казармы трупов. Тебя бы вот свозить куда-нибудь по случаю очередного расстрела дедов, чтобы ты сам посмотрел, как это бывает». Я здесь при Володя? Клянусь, только замазывать помогаю. Нервная у нас служба. Зона светит днем и ночью. Калечит людей. Пить надо меньше. Поехали. Лейтенант вскочил на подножку. КамАЗ на малом ходу потащился по территории блокпоста. Попалась парочка сонных солдат. Офицер с досадой махнул им. Убирайтесь. Доехав почти до самого бруствера, машина остановилась. Подошел зевая сержант. «Что случилось?» «Ничего, Пятов. Всем стоять по номерам. Огонь без моей команды не открывать. Никому, что бы ни случилось. Понял? Доведи до всех». «Ну?» Лейтенант впервые посмотрел на Никиту. «С Богом. Если что, я в пулеметном гнезде». Очекян помог Никите достать из кузова неожиданно тяжелое тело Удунова. Серега уже совершенно остыл и перестал быть собой. Теперь просто тело. Труп. «Тембель-боджи», божий! буркнул залез в кузов и выбросил наружу брезентовый ремень. «Прихвати его под подмышками и потуже, не задохнется уже. Тебе удобнее будет его за собой тянуть. Сейчас только калашник достану». «Осторожнее, он на взводе», — мог и не предупреждать. Никита внимательно рассмотрел оружие. Отсоединил магазин, передернул затвор, чтобы проверить, как он ходит. Упавший в грязь патрон отыскал, загнал обратно. Пригодится. Он уже знал почему-то, что пригодится. — Да не бойся, говорю же. Я когда молодой был, наши деды с пьяным на ходили ходили. Прямо вот тут. Очекян подошел к свободному гнезду приподнялся над брустером из мешков с песком и бетонных блоков. Хлопнула ракетница, и вскоре пространство перед лохвостом оказалось освещено. — Тихо все, отлично, братишка, везет себе! туда, обратно, красота. Пойдем вместе, быстрее управимся. Очекьян медленно обернулся, и по его сжавшимся кулакам Никита понял, что за эти слова ему предстоит ответить по возвращении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 Здесь почти каждую ночь ютились три-четыре постояльца из тех, кто мог принести червью в некоторую пользу, но уважения не заслуживал. До тла сожженные зоны, не помнящие себя обрубки или попросту бамжи. Грязные люди спали в кучах тряпья, не смея развести огонь даже в глухих комнатах. Червь запретил, а наказание за слушание только одно – смерть. Иногда быстрая, иногда не очень. За постояльцами проглядывал Дурень. Здоровый, одноглазый парень, умом и правда не отличавшийся. Дурень приносил снизу еду. Теплую баланду, приготовленную из объектов Клары, старой подруги червя. Первый этаж хозяин отвел под склад. Мешки с продуктами, снаряжением, боеприпасами. Все это многократно пересчитанное,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 Так или иначе, под землей постепенно вырос целый лабиринт ходов, поддерживаемых сваями, разобраться в котором, кроме червя, никто не мог. Что хранилось в самых дальних, снабженных стальными дверями помещениях, не знал никто, так же, как никто не знал, сколько из подземелья выхода. Ничего не поделаешь. Люди на зоне сменяются быстро, если только не сидят в хорошо оборудованном бункере, как червя. Клара, наверху сегодня трое, прохрипел дурень, спускаясь по узкой лестнице. Еще какой-то хмурь приперся, дашь, глядя. Старый, не видел раньше. А чего пустил? Уперла руки в боках Клара. Дебела женщина лет пятидесяти. Ты тут приют для голодных мутантов скоро устроишь. Бюреров еще пригласи. И Чарль сказал, впусти, развел руками дурень. Он хозяин. Так что троих кормить надо. Ничего не знаю. Вот, варила на двоих, пускай делятся. Дурим покорно принял жестянку и, перебирая пальцами по ее горячим бокам, поволок пищи постояльцем. Чтобы не обжечь ладони, решил все же прихватить посудину пола и рваного пальто. Но, поднявшись по лестнице, поставил баланду на пол. Горячо, блин. Ну, то покачал головой толстый Хори. Они на пару с Факером присели на ящики с крупой перекурить после ужина. «Жрут бомжи, как поросята. Они толстеют». «Почему так, Дурин?» «Не, не знаю». Дурин тоже решил посидеть с ребятами. «Никуда бомжи приблудны не денутся. Подождут». Он похлопал себя Фаторманом, но сигарет не обнаружил. «Угости Хори». «Подожди». Тут же согласился толстяк. Червь на курева цену поднял. Слышал? Не слышал, вздохнул Дурин. А чего так? Груз сигаретами упал на чертовом поле. Какой-то идиот его туда забросил. Кто в чертово поле то пойдет? Только бомжей твыгнать. Да ведь они сгинут наверняка. А с прошлым грузом что случилось?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 только чтобы рассказать о случившемся и умереть. «Мальчо, ублюдок, во новости какие!» Захихикал Хори, толкнув локтем в бок Факера. «Слыхал, брат?» Слыгал! Факер через пустой дверной проем наблюдал за червем, уже битый час торчавшим перед домом. Хозяин смотрел куда-то на запад и заметно нервничал. «Кто за грозом пошел?» спросил Факер. Софик! «Ушастый, малек», – перечислил Хори. «И еще этот, новенький, Фред, а что, не вернулись пока?» «Нет». «Ну, спокойно, Господи, их что», – прикрестился Толстяк. «Не все там будем». «Сипун тебе на язык», – рассердился Факер. Каждый раз, как он злился, возвращался давно стыршийся акцент. «Нас тут осталось семеро стрелков». «Считай, червя. А у матча сколько? сколько?» ну, «Откуда я знаю?» Кори машинально проверил открытую кобуру. «Не сонится, жон, сюда». «А почему? Сейчас-то поздно, да и дождь начинается. Ну, а вот как расцветет. Пакер постучал носком сапога по ящикам. «Вот тут крупа фасованная. Ну, рядом-то фанаты. А вот в тех выстрелы для аэропиявки». «Представляю, что будет, если сюда один такой же выстрел пролетит. Наши куски до чая долетят!» «И тебе, цепунный на язык!» – нахмурился Хори. «Червь, наверное, не дурак. Две да матчи не псих же. Он и так неплохой иный. Может, они просто не успели прийти и заночевали где-нибудь?» Факер только посмотрел на Хорса и покачал головой. «Действительно! Что значит «не успели»?» Группа не вернулась, значит, случилось что-то непредвиденное. А непредвиденное в зоне чаще всего означает смерть. «Пойду я», – Дурин затушил курок и припрятал в карман. «Бомжей кормить, пока не остыло». «Ага, пускай полакомится. Болезно». Вяло пошутил Хори. Настроение у тостяка сильно испортилось. Червь, изрядно промокнув, наконец вернулся в дом.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 Сразу закивал Хори. «Хозяин, нам бы ну мдолг!» Глядя в сторону, протянул Факер. «И выпить чего-нибудь, прохладно!» «Что?» Даже пошатнулся такой наглости червь. «Какой я в долг! Я фонарил «Я говорю прохладно!» упрямо повторил Факер. «Сыро! Вообще времена тяжелые, семь стрелков осталось,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 Поддумки. При первом расчете вычту с процентами. Спасибо, хозяин, приподнял шляпу Хоре. «Да, расчета еще дожить надо, хмыкнул Факер, сразу открывая бутылку. А помирать разум я не желаю. Хоре, тут две трети мои. Ты понял? Понял, понял, кивнул Толстяк. Только прикончи -то у нас обоих. Пусть сперва других людей найдет. Дождь слился сильнее, От двери потянуло сыростью. Хори вышел наружу, держа руку на кобуре с лукнокалиберным револьвером. Быстро отыскал в лопухах еще две бутылки, сверток с их и вернулся. «Ну, с добавкой червя, вахту простоим!» – хихикнул он. «Простоим!» – согласился чуть повеселевший факер, отрывая бутылку от бледных губ. «Только за ящик спрячь! Не хочу я кровным с дурным делиться!» «Черт! Да знал ли я, отправляясь в эти долбаные края, что мне тут за каждую каплю выпивки платить в три дорого придется, а? Ни за что бы не поехал!» «Чего теперь говорить?» — вздохнул хори Толстяк пристроил на коленях верный дробовик и принял ровно на две трети опустевшую бутылку от партнера. факер в свою очередь, вытянул из-за спины автомат, нацелил на дверь. «Ну, а по мне, главное, калибр», — подумал Хори. «Скорострельность с этими тварями ничего не дает. Ой, больно быстрый. Тут уж попал или не попал». «Давай о бабах поговорим», — предложил Факер. Впрочем, он всегда это предлагал. «Вот помню в Брайтоне. Ты только не путай с этим вашим уродским Брайтон-Бич». Брайтон совершенно другое. Так вот. Дождь шел все сильнее. Хури слышал, как бомжи этажом выше перетаскивают матрасы, спасая их от льющихся с потолка струй. Но он понимал, что сегодня никто уже не вернется. Хуже всего, если погиб Сафи. Проводник тогда у червя останется только один. А без проводников что за бизнес? Они вскинули тело на бруствер. Канава начиналась метрах в пяти перед кордоном. Некогда она шла вдоль дороги. Асфальт давно растрескался и зарос травой. Дороги не стало, а вот канава почему-то осталась. В дождливую погоду в ней собиралась вода, но сейчас земля была почти сухой. Достаточно глубокая и широкая канава, чтобы незаметно проползти на ту сторону. Никита знал, что прямо на эту ложбинку по прямой уходящую к зоне пристрелим пулемет на вышке это место считалось опасным если захотят достать им и целиться не придется только повести стволом давай оочекянно хлопнул никиту по плечу и даже подсадил немного удачи братичка заллин его и назад только из канавы не вылезай если что будем сносить все что торчит От тебя не зацепим никита перевалился через брусстве Пробежал несколько шагов и потянул за собой тело у Дунова. Это оказалось не так уж легко. Никита приближался к канаве медленно, рывками. «А надо быстрее. Только там можно спрятаться от страшных глаз, глядящих с обеих сторон. Если некрупный кабан побежит прямо по канаве, они его не достанут, и мне конец. Или слепой пес?» Подумал Никита, опускаясь на конец в густую траву скольких их еще, тварей, я не знаю. Может быть, меня укусит какая-нибудь ядовитая пиявка, и я сдохну через неделю?» «Ну и пусть!» Он слышал, как на бруствере перекликались очекян и лейтенант. «О чем?» «Неважно». Никита проползал, насколько позволял ремень. Потом, хрипят на туги подтягивал мертвеца. Это оказалось еще тяжелее делать лежа, не поднимая головы. И одолев примерно половину расстояния до линии, он решил сделать передышку. Ярко вспыхнула очередная ракета, и Никита не удержался, все же приподнял голову, чтобы посмотреть на кордон с этой стороны, со стороны зоны. Длинные линии брустеров убегали в обе стороны. Их прерывали бетонные стены, тянущиеся от блокпоста до блокпоста. За стенами минные поля. Пространство и перед ними, и позади простреливаются с вышек. Это первая линия обороны человечества от зоны. Там позади есть вторая, куда более мощная. Там артиллерия, готова превратить всю эту землю в пылающий ад, если потребуется. Тут и без того ад, подумалось Никите. Он запрокинул голову и, пока ракета не погасла, оглядел, насколько позволяла трава к нам пока все было хорошо. Мой ад. Кудунов вырвался, а я... Вот так же однажды не выдержу. И неважно, сразу меня убьют или сперва я прикончу пол взвода. Конец один. Может, застрелиться? Никита пополз быстрее, чтобы избавиться от дурацких мыслей. Он оказался слишком слаб для зоны. Она давит. Светит черная быль, и все сходят с ума. Кто как кровец, кто как очикиан, все равно. Но кто-то как Никита превращается в загнанного зверька, у которого только одна дорога к смерти, прямая, как эта канава. Почему так получается, что нельзя ни пожаловаться, ни сбежать? Никита не мог ответить себе на этот вопрос. Горло сжалось в комок. «Вперед!» Он полз, обдирая кожу о ремень. «Жаловаться!» «Кому?» «Ворваться в штаб и упасть в ноги командиру?» «Он сплавит в части второй линии, а там... Там уже будут знать, кто к ним едет». Слышал Никита такие истории. «А сбежать?» как? Вторая линия не только зону стережет, но и их, защитников первой линии. Для тех, кто сзади, спецбатальоны уже часть зоны, они тоже стреляют без предупреждения. — Сумасшествие, сумасшествие! — шептал Никита и полз, полз, пока окончательно не выдался. Еще одна ракета. От поста что-то кричат, но Никита не желал слушаться. До линии осталось метров 20, Здесь уже пахло горелым. Выжженная полоса. На занятиях в учебке объясняли, что кабаны и другие животные со временем привыкли к этой полоске мертвой земли, линии, и перестали заходить за нее в поисках пищи. Поэтому ее необходимо все время обновлять. В спецбатальоне сказали «Чепуха». Тем, кто приходит из зоны, плевать на линию, кем бы они ни были. И все же раз в неделю вертолеты, проходя вдоль кордона, жгут из огнеметов усталую землю. «Как ты там, Серега? спросил Никита, чтобы услышать хоть свой голос о наступившей тишине. И вдруг испугался, что Дунов ответит. «В зоне всякое случается, а они уже в зоне. Что для зоны какая-то человеческая линия?» «Молчи, молчи, скоро всё закончится». «Я уйду, а ты останешься» или «Я тоже не уйду». Говоря это, Никита имел в виду, меня могут убить, как только я дотащу тебя. Убить, чтобы избавиться от свидетеля, или по ошибке, или от страха, как угодно. Убить, чтобы провести ночь спокойно, а днем, под хорошим прикрытием, забрать сразу два тела или нет. Или его прикроют, а Миша Очекиан отведет в парк и накормит, напоит. Потом Ачекян разберется со своими козлами, а Хвостенко, узнав, куда ходил Никита, перестанет его донимать, и когда-нибудь они споют вместе Чернобыль. Ерунда! — Никита сам не заметил, как заплакал. — Ерунда! Они психи! И я псих! И офицеры тоже! Капитан весь седой! Он пережил три прорыва, он ненормальный. Зачем ему эти кот за три? Он убил кого-то, Хвостенко рассказывал. Вот его вы не повышают. Кого-то вроде меня. На он все врет. Безумие накатывало. Пытаясь не позволить ему накрыть себя с головой, Никита, не переставая плакать, прополз еще немного. Вот и линия. Гарь, твердая земля. Снова сверху повисла ракета. Она была глазом оттуда, из-за кордона. Спецбатальон интересовался, выполнили приказ рядовой Нефёдов. Чмо, которое пинком послали выволочь из расположения тела приятеля. Чтобы никто из солдат не попал под суд, чтобы комбат не устроил офицерам головомойку. Разве комбат в ответе за солдата, которому вздумалось прогуляться за линию? ЧП, конечно, но не более того. И комбаты, комполка, и даже те, кто прислал их сюда, все они ненормальны. Всем им кажется, что зону остановили. А на самом деле кошмар наступает. Пыхтя Никита подтащил Удунова и перевалил через себя, так, что ботинки мертвого солдата ударили по лицу. Все, Серега прибыл. «А Никита...» Он стянул с головы берет, утер пот и слезы, рассигнул пуговицу, ветер скользнул по мокрой насквозь тельняшке, вспомнил хвостенко. «Она не в черную полоску, душара, она сама черная, и только полоски белые. Такая душара у нас тут душа, черная быль, привыкай!» Но Никита... Не смог привыкнуть. А значит, обречен. Стоит ли тянуть? Автомат лежал на груди, его близость успокаивала. Пока у тебя в руках оружие, в этих руках все. Можно изменить будущее в любой момент, просто вычеркнуть его. Запасной выход из черной были для тех, кто устал от белых полосок на черной душе, для тех, кого до канала Зона. Тоже не редкость в спецбатальонах, хотя стреляется почему-то чаще во второй линии. Еще ракета. Никита поднял ладони, заслоняясь ответ света, от пристального взгляда оставшихся за кордоном. Он чувствовал себя почти мертвым и почти свободным. Хорошо. Позади что-то хрустнуло, какая-то ветка, и Никита резко вскинулся, перевернулся на живот Нашаривая скобу спускового крючка. Никого. Пустая канава, черно-желтая от света ракеты. Четкие тени трав. Там впереди, в метре за лежащим у доновым зона. Там живут чудовища. Оттуда приходят кошмары и волшебные сказки. Туда рвутся тысячи любопытных идиотов со всего мира. Но их ВВшники останавливают далеко позади на третьей линии. «Зачем они туда лезут?» — говорят, некоторые проскальзывают и потом пытаются вернуться. Их убивают, конечно. Еще не понимая, что делает, Никита протиснулся мимо удунова и замер, прислушиваясь к новым ощущениям. Их, конечно же, не было. Все тот же страх, отчаяние и вместе с тем странное чувство свободы сзади окрикнули никите показала что он узнал голос очекяна беспокоиться вряд ли они все будут рады если он не придет назад а зачем никите возвращаться медленно сходи с ума не всех останавливают пробираются некоторые ублюдки но если там живут люди то и я смогу жить если нельзя идти назад значит надо идти вперед Потом Никита думал, что именно в этот момент более всего приблизился к сумасшествию. Настоящему. Спусканием слюней, бессвязной речью, галлюцинациями. Психоз, окружавший зону по периметру, едва не пожирал его. Многого рядовой Нефедов не знал. Например, то, что большинство, проходивших срочную службу в спецбатальонах, рано или поздно попадают на учет психиатрам, Не знал, что офицерам специальной инструкции запрещалось занимать должности в спецконтингенте дольше, чем два года. Но инструкция эта не выполнялась, потому что слишком мало было желающих занять их места. Нефёдов, если с тобой все в порядке, подними руку. Подними руку. Лейтенант откуда-то раздобыл мегафон. Рядовой Нефёдов! «Приказываю вернуться!» «Ага», — думал Никита, извиваясь в канаве ужом и уползая все дальше от линии. «Я подниму руку, и вы ударите из гранатометов. Я подползу ближе, и вы меня расстреляете. Зачем я вам? Сволочи!» Он даже перестал думать о зоне. Так боялся, что вот сейчас пулемет с вышки прострочит трассирующей нитью канаву. От кордона до линии и дальше, настигнув беглеца. Но никто не стрелял. Только лейтенант все кричал и кричал что-то. Добравшись до первых деревьев, Никита боком выкатился из канавы и по нему тут же ударили из автоматов. «Не стрелять!» – донесся крик лейтенанта. «Нефедов! Движение в зоне! Нефедов! Где ты?» Пули легли близко, если бы автоматчики не подчинились приказу, то нашарили бы Никиту. Он, то приподнимаясь на четвереньки, то снова падая на живот, продвигался дальше в зеленку. «Пусть его сожрут монстры! Пусть укусит зомби! Пусть! Только бы не назад к этим гадам!» «Нефедов!» – Нефёдов! последний раз крикнул лейтенант. «Нефедов, вернись!» А потом блокпост открыл огонь из всех стволов и подствольников. Никите рассекло щеку, отлетевшими от дерева щепками, осыпало сбитый листвой. Он вскочил на ноги и побежал, даже не пытаясь прятаться. Ужас доконал его. На третьем шагу нагавдук провалилась пустоту, мир перевернулся. Кубарем, скатившись во враг, Никит оказался в мелком, грязном ручье, по которому и помчался дальше удалясь от кордона наискосок. Потом все смешалось окончательно. Никита устал бежать, перестал слышать выстрелы. И только свет от выпускаемых в небо ракет иногда доставал его. Сначала солдат падал в воду, старался спрятаться. Потом стало все равно. В какой-то момент пошел дождь. Редкий, но очень колючий и холодный. Никита замерз и, хрипло поскуливая, попытался выбраться наверх. Но склоны оказались крутыми и скользкими. Он падал, снова бежал по ручью, карабкался вверх и, и опять падал. Наконец, рука нащупала корни, и Никита, зажав зубами ремень автомата, подтянулся таки и пополз уже по мокрой траве. Рядом оказалась стена. Никита не стал разбираться, что это за здание, Не пытался даже осмотреться, он просто прижался к мокрым кирпичам и замер, постаравшись стать незаметным. Исчезнуть. «Меня нет. Меня нет!» Кажется, сверкали молнии. Кажется, кто-то был во враге. Никита ни в чем не был уверен. дрожь стал коса с левого бока. Остановившись, солдат стал замерзать. Тело охватило крупная дрожь. Никита поднял воротник, устроил калашников на коленях. «Все», — понял он, — «зона. Назад пути нет». Потоки воды стекали в овраг, разбитые кирпичи окрашивали потеки в красный цвет. Он ощупал стену, встал на дрожащие ноги и постарался понять, где находится. «Бесполезно». Никита даже не помнил, с какой стороны прибежал. Зона оказалась полна звуков, но дождь скрадовал их, смешивал и скажал. Шорох, рычание, вой, их, кажется чья-то далекая ругань. Или это работает по забытой ушедшими людьми телевизор? Поговаривали и о таком. Никита прижался ухом к холодному кирпичу, прислушался. Стена гудела. Или гудела у него в ушах? Дождь смыл слезу. Холод остудил разгоряченную голову. Никита поднял автомат и застыл, не зная, откуда ждать опасности. Так он и простоял до самого рассвета. Над блокпостом то и дело вспыхивали осветительные ракеты. Потом началась пальба. «Праздник у них, что ли?»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 Хуже всего человекоподобные мутанты, пожалуй. От одного контролера они отобьются, но если парочка, придется туго. Да и зомби, если свеженькие, неприятности доставят. Стрелять из леса просто, произломов и думать не хотелось. А точно ли в этом лесу есть растущая аномалии? Сафик обладал острым, недоверчивым разумом, от того и стал проводником.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 «Ты врешь!» «Надо проверить!» Это увлекло Сафика. Продолжая рассматривать лес через ГШВ, он начал мысленно планировать ночную вылазку. Пройти через проклятый лес ночью. После этого череп ему в глаза смотреть не сможет. Поддонок жадный. Только вешки надо расставить такие, чтобы видеть через прибор ночного видения. Если бы малек мог слышать проводника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 Ночь скрыла чужую лешку, а дождь изгнал мускусный запах. Малек! Сафик заметил слепых псов совсем рядом, когда вожак уже приготовился к прыжку. Проводник повалился на бок, задирая ствол, оказавшийся под рукой ЛР-300. Мориганская винтовка послушно затарахтела, поливая свинцом темное небо. Пёс не прыгнул. Участий! тут я...» промучал едва очнувшийся от подозрительно крепкого сна ушастый, нашаривая калашников. Где? Кто? Малек забежал, поднимаясь во весь рост и высаживая в темноту полный магазин. Ствол плясал у него в руках. Слепого пса невозможно прицелиться наверняка. Уж так эти твари умели управляться с человеческой психикой. Как только автомат Малька замолчал, вскочил сафик. Надо было дать время товарищу перезарядить оружие. Сквозь ПНВ проводник видел неподвижное пятно. Молодец, малек, попал таки. Но надо бить еще, слепые псы, не умирай сразу. Трих, три три рваны бей! За спиной ругался, щелкая затвором ушастый. Заклинило? Сафик обещал себе вернуться, как только малек снова начнет стрелять, но не успел. Сильнейший удар сбил его с ног. Бросил на ту же опрокинувшуюся тачку, ПНВ слетел с головы. Где-то рядом лежал пёс, мертвый или еще живой. «Сафик!» – гласил малек сквозь треск Калашникова. «Сафик!» Проводник зашарил по мокрой траве руками. «Тут должно быть полно заряженных стволов, он же сам раскладывал!» Пёс прыгнул за тачки и сейчас рвал ушастого. Сафик слышал даже, как хрустят кости».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 Чебурашка ядарит его в душу. Ну, в того третьего пулял. Но пес-то скачет и не прицелишься. ты тут вот этого как скакнет из темноты. Я чуть во враг не улетел. Ты везучий, он нет. Не его хватка. Вздохнул Сафик и закурил, унимая дрожь в руках. Ему было немного стыдно. Все же прозевал приближение трех гадин. Но стыд никогда не мучил проводника подолгу. Обрав тачки. Спать не будем больше. Возьми по в тоже. А птичку надо? Бери. Челюсть нас пишет. Не расплатимся. Бормотал малек. Да. Этот гад ушастому сразу артерию на горле порвал. Без шансов. Давай столкнем пса вниз. Волки порадуются или кто там воет. Эта идея Сафику понравилась. Ни к чему иметь рядом даже мертвого мутанта. Говорят,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 Просто удивительно, как хорошо может прочистить мозги совместная работа холода, голода и страха. К утру Никита видел свою жизнь ясно, как на ладони. Домашний мальчик попал в действительно скверное место и расклеился, потерялся. Вместо того, чтобы приложить все усилия, чтобы вырваться с кордона, навсегда покинуть Любым способом. Спецбатальоны, где скованные постоянным ужасом зоны бойцы, думают только о том, как забыться наркотиками или издеваться друг над другом, Никита попытался приспособиться, а когда не смог, обрек себя на гибель. Ведь все было так просто. Пойти командиру полка и рассказать, что готов перестрелять всю свою роту. Нет, не погнали бы его обратно. Устроили бы где-нибудь на второй линии. Там пришлось бы туго, но оттуда выбраться проще. Через любые унижения можно пройти, если хочешь выжить. Но для этого надо просто не стать частью системы, имя которой – Зона. В конце концов, можно было прострелить себе ногу. И пусть потом штрафбат – это лучше, чем неминуемо загнуться в спецбатальоне. Никита не Нячекян. И даже не хвостенка Он не мог тут выжить. И Серега Удунов не мог. И неизвестно, как еще сложится служба у бравого ефрейтора Петровского. Надо было уходить. Но так мог решить только взрослый. К тому же с ясным рассудком. А Никита все еще оставался ребенком. Затравленным ребенком. Который, кстати, так и не написал матери. «Мама, не горюй». — хрипло прошептал Никита, глядя на медленно поднимающийся из-за далекого поселка солнце. Стало теплее. Часа через два от мокрого камуфляжа повалит пар. Если бы чаразутся и высушить рваные уставные носки. Никита даже потрогал ботинки, разбитые еще предыдущим владельцем, но мокрые грязные шнурки сейчас развязывать было просто невозможно. Он повесил автомат на плечо, продолжая держать палец на спусковом крючке, и только теперь понял, как устали руки, всю ночь державшие оружие. Или только пару часов перед рассветом. Никита не помнил. Он осторожно вытащил из кармана сырую сигарету, с трудом раскурил ее. «Жрать хотелось зверски». С чего, с чего Никита взял, что Чекиан с лейтенантом задумали пристрелить его? Да нет же, наверняка позволили бы выйти, даже не трогали бы с неделю. Потом, конечно, Миша Чекяна надоело бы заботиться о чмошнике, и Хвостенко с Алихановым отыгрались бы по полной программе. Но это потом. Вместо этого Никита Нефедов выбрал смерть. Или что-то хуже. О зоне, охранявшие ее солдаты, знали немного, хотя офицеры особо не секретничали. Когда-то давно здесь была атомная электростанция, которая рванула так, что радиация расползлась на пол Европы. Потом с реактором что-то сделали, заглушили, что ли. Никита даже читал об этом на гражданке. Да забыл уже. Радиация повышенная, грибы вроде отравленные, телята с двумя головами. Все это не так уж важно теперь, после того, как в 2006 году зона опять проснулась. Никита тогда учился в средней школе и помнил, как перепугались взрослые. Хотя чего было бояться? Зона Турала далеко, тут своих зон хватает. Но родители не давали смотреть ни сериалов, ни музыкальных программ. Все время переключались на новости. Постепенно Никита стал понимать, что в Украине творится что-то действительно необычайное. Вспышка. Вот как некоторое время называли взрыв в газетах. Волна неизвестной энергии покатилась от бывшей АЭС во все стороны, превращая все живое в куски мяса. Выдвигалось множество гипотез, от землетрясения до падения метеорита из антиматерии. Но каждый раз вступающие в телепрограммах ученые разводили руками. У нас слишком мало информации для окончательных выводов. Зону отцепили войсками. Никита помнил кадры. Контингент российских войск по просьбе правительства Украины высаживаются на границах 30-километровой зоны. Веселые, сильные ребята-десантники. Отец тогда бурчал, что на месте этих ребят отказался бы загружаться в самолет, потому что им еще детей делать. А Чернобыль к этому не сильно располагает. И все же репортажи пошли спокойнее. Никаких сенсаций вот войск НАТО, протесты России, создание коалиции. И за всем этим постепенно забылось, что именно целая армия вооруженных до зубов солдат там охраняет. Ну, был взрыв. Ну, погибли люди. А дальше что? Желтая пресса, конечно, зону полюбила. Время от времени появлялись кричащие заголовки «Тайна зоны раскрыта». Во всем оказывались виноваты то инопланетяне, то атланты, то экстрасенсы. Никита этой ерундой мало интересовался, до до девочек и гитар. По телевизору ажиотаж постепенно прекратился. Произошла катастрофа, в причинах которой разбирается множество правительственных комиссий, которые однажды представят свои результаты. И все. Только перед самым призывом на службу, от которого Никите твертеться так и не удалось, вот дурак-то, тема зоны стала чуть ближе. Пацаны во дворе спорили, хорошо туда попасть или не очень. Вообще-то все знали о существовании спецбатальонов, тайна невелика. Знали, какая у них форма, какие шевроны, какой цвет погоны петлиц. Издалека казалось, что служить там престижно. Лучше даже, чем в десанте. И все же была в спецбатальонах некая загадка. того и множество сплетен. Одни говорили, что там все импотенты, другие, что служить только год, третьи, что потом в любые органы берут без разговоров с такой подготовкой. Никита не знал, как относиться к спецбатальонам. Да и не казалось ему, что туда можно попасть. Войска-то, говорят, элитные. Стройбаты... Вот чего он действительно боялся. Кому охота всю службу кирпичи таскать? Поэтому, когда их команде, прибывшись с призывного пункта с самолетом на базу под Киевом, объяснили, где они будут служить, Никита даже ошалел слегка. Командир сразу отмел все подозрения во вредности службы для здоровья. «Ерунда! Я там бываю каждый месяц, ясно? У нас лучшая медицина!» Постоянно будете сдавать анализы. А чтобы вы не трусили, государство предоставляет вам официальную страховку. И правда, раздали бумаги. Никите показала, что 100 тысяч российских рублей не такая уж великая сумма за доказанный вред здоровью, нанесенный фактом пребывания в местах, близких к чернобыльскому феномену. Но все подписали, и он подписал. Подписали обязательства обязательство не разглашать тайну, разрешение на периллюстрацию почты, много чего еще подписали. Многие и не читали эти бумажки, не привыкли так много букв за один день видеть. Учебка на той же базе никити скорее понравилась. Он окреп, научился стрелять из Калашникова, трех видов пулеметов, гранатомета. Правда, не так, чтобы очень уж научился, времени давали мало. Зато гоняли постоянно на стадион. Никита здорово окреп. Курить начал, но это скорее от однообразия жизни. Про зону говорили много, но мало рассказывали. В основном наука сводилась к простому принципу. Все, появляющееся из-за линии, должно быть уничтожено. Об уничтожении доложить. В штабе полка, объединяющего 3-4 спецбатальона, разберутся и, если нужно, пришлют команду яйцеголовых. Кое-что просачилось в солдатскую курилку и сверхразрешенного, конечно же. Спецбатальоны никому в России не нужны, их скверно снабжают и оружие старое со складов. То ли дело натовцы. Контрактники служить на зону почти не идут, потому что денег мало, а риск велик. У офицеров год выслуги идет за три, а солдат хрен кто раньше отпустит, если не считать месяца медицинских проверок. Но все это казалось Никите чем-то маловажным. Служба и служба не сахар. Ему представляло, что вот так, вместе со своими стриженными одногодками, он и отправится на кордон. На вторую, а лучше на первую линию, где с оборудованных позиций, как в тире, расстреливают монстров, ломящихся из зоны. Все, конечно же, оказалось не так, хотя на первую линию он попал. Вот тут-то Никита понял, что такое плохое снабжение. Даже формы не хватало, и особенно хорошей обуви. Ботинки деды сняли с него в первый же день, опередив старшину. Тут так разозлился, что еще два дня не давал Никите замены. Только когда настал черед взвода заступать на блокпост, разъяренный лейтенант заставил прапорщика обуть бойца. Ну, тот и расщедрился. Выдал ботинки на размер больше, да еще растоптаны, почти совсем без каблуков. Элитные войска оказались полным дерьмом. Почему? Россия действительно игнорировала свой контингент на зоне. Задерживалась даже жалование офицерам, и без того они богатые. Еще удивительнее, что не лучше обстояли дела у украинцев, хотя они-то чем отличались от других частей своей армии. Однако совсем близкий Киев тоже жадничал, как мог. В таких условиях контрактников не было вовсе, если не считать таких, как известно Никити Кровец. Но он совершенный псих. Садист. Из любого другого места его бы давно прямиком отдали под суд, но на зоне хронически не хватало людей. Самоубийство, как минимум половина из которых покрыто убийством, Боевые потери из-за прорывов. Сумасшедшие части. Бедные, озлобленные, вечно пьяные. То немногое, что спецбатальоны все-таки имели, постоянно менялось на самогонку. Местные самогонодилеры, наверное, недурно наживались. А еще были грибы. Дембельские грибочки, как их называли деды. Осенью, как рассказывал Хвостенко, Наверняка человек 5 из батальона сдохнут от передоза. Никите этого уже не увидеть. Сигарета кончилась. Солнце поднялось над поселком по ту сторону врага, В окнах ярко сияли стекольные осколки. Брошенные дома. Мертвая земля. Хотя нет, не мертвая. Живности на зоне много. Красноглазые крысиные волки, кабаны, слепые псы. Этих Никита видел сам. Жуткие твари. Но настоящий страх бойцов селяли люди, бывшие люди. Мутанты, зомби, как их только они называли. Они и устраивали прорывы, каким-то непостижимым образом вырезая порой целые взводы. Никита тихонько присел и затушил окурок в мокрой земле. Гол оторвал нутро на части, курева не помогало. Надо куда-то идти, надо как-то выживать. Хотя, скорее всего, Никита просто найдет свою смерть. Если на зоне и есть нормальные люди, то приблудный солдатам не нужен совершенно. Они приходят сюда, прорывая оборону с тыла, не для того, чтобы нянчиться с сумасшедшим дезертирами. Поговаривали, что где-то у самой ЧАЭС есть некий источник супернаркотика, лишь дальними слабыми родственниками которого являются дембельские грибочки. Но все это только разговоры. «Вертолеты!» – вдруг вспомнил Никита и чуть приободрился. Иногда над зоной кружили вертолеты с учеными или какими-то спецкомандами. Может быть, они опускаются здесь, а может быть и нет. Все же именно вертолеты со штатскими – единственный шанс Никиты выжить, ведь спецбатальоны обратно не пустят. У них приказ убивать всех, идущих с той стороны, значит, надо попытаться найти убежище, такое, в котором не достанут кабаны или слепые псы, добыть пищу и ждать, потом привлечь внимание вертолетов и… и, скорее всего, прямо с воздуха ударит из пулеметов. Но, может быть, и нет. Никита глубоко вздохнул, снова взял калашник в обе руки и медленно двинулся в обход здания у стены которого провел свою первую ночь на зоне. Ботинки с налипшей грязью довольно громко чавкали, как не старался дезертир двигаться бесшумно. Но с деревьев все еще падали капли. Под ногами журчали крохотные ручейки, стекающие во враг. Можно было надеяться, что на звук не обратят внимания. Хотя кто не обратит? Люди, возможно, вот животные, точнее, те твари, что обитают в зоне, вряд ли обманутся. Добравшись до угла, Никита увидел первого представителя своеобразной местной фауны. На его счастье это казалось крыса. Но обычных крыс в зоне не бывает. Тут все обычное погибло несколько лет назад. Никита вскинул калашников, стараясь удержать крупного жирного зверька с недобрыми глазками в пляшущем прицеле. Сердце стучало все сильнее, будто собираясь выскочить из груди. Так бы, наверное, случилось, потому что нажать на крючок Никита никак не мог решиться. Но крыса вдруг повернула морду в сторону, будто что-то услышав, и присущая ее сородичем рысцой скрылась в кустах. «Может, обычная крыса?» – запоздала, подумал Никита. «Может, ее шугануть надо было, да и все». Оскальзываясь на мокрой глине, он пробежал вдоль здания, оказавшегося порядочных размеров стараясь не задерживаться напротив оконных проемов. Внутри он увидел мусор, ободранные обои, закопченный потолок. Возле следующего угла Никита позволил себе отдышаться и сделать еще шаг. Снова крысы. На этот раз две. Сидели у входа и смотрели друг на дружку, шевеля усиками. Крупные твари. С такой не каждая кошка сладит. На Никиту крысы совершенно не обратили внимания. Он опустил автомат к поясу, пальцем, не глядя, переключил на стрельбу очередями. «Здоровые! Люди ушли, значит, жрать им стало нечего. Но приспособились. А как?» «Одичали. Стали охотиться». Позади раздался громкий шорох. Никита обернулся, отскочил в сторону. Ёж. Всего лишь крупный, недовольно пыхтящий ёж выбежал из-за угла. Покосился на крыс, на человека и заспешил вдоль оврага дальше. «Зверья полно». Никита перевел дух, расслабил палец на крючке. «Заповедник. Значит, с голодухи не пропаду. Ежей тоже можно жрать. Наверное». «Убежище. Надо найти надежное убежище. Желательно с крепкой дверью, с надежным засовом. Какой-нибудь подвал, например». Только без щелей, чтобы крысы не пробрались. Затаиться там и ждать своего шанса вертолетов. Может быть, удастся привлечь внимание. Может быть, его подберут. Ну а там пусть штрафбат, пусть облучают в своих секретных клиниках. Что угодно. Главное — вернуться к людям. Нарочито громко топая, Никита двинулся на крыс. «А ну, пошли! Пошли отсюда!» Крысы отбежали от входа в здание. Уставились на Никиту. Он сделал несколько быстрых шагов в сторону, рассчитывая, что зверьки бросятся бежать, но крысы лишь прижались к земле. Похоже, они собирались драться, а это в планы человека не входило. «Совсем оборзели!» Никита, поглядывая то в сторону близкого леса, то на вход заброшенное здание, опустился на колено и пошарил в траве. Мелкие камушки, но должно хватить. Он бросил сразу горсть, чтобы наверняка зацепить одну из крыс, но та перенесла вот дробью стоически. Только глазки стали еще злее. Вторая крыса что-то пискнула, подалась чуть вперед. Сволочи какие! Стараясь не удариться в панику, Никита стал кидать гравий горсть за горстью и добился таки своего. Крысы отступили. Правда, недалеко, метров на двадцать, под прикрытие кустов. Выпрямившись, дезертир поудобнее перехватил автомат и подошел, наконец, ко входу. Обгоревшая дверь валялась внутри, будто сорвана с петель каким-то взрывом. Виднелись также четыре ступени, засыпанные битым стеклом и мусором, кучи грязной стены и погнутые перила, уводящие наверх лестницы. Никита сунулся внутрь, задрав голову и оружие, тут же отступил. «Вроде бы никого». Крысы внимательно наблюдали за его действиями. «Чтоб вы сдохли!» Пересохшими губами прошептал Никита и вошел. Первый этаж — длинный широкий коридор через все здание, выходящий к окну. По обе стороны около десятка пустых дверных проемов. Больше всего похоже на школу. Никита сделал несколько крадущихся шагов и услышал позади легкий шорох. «Крысы!» Но не те, что остались на улице. Три твари беззаботно прыгали по ступеням, спускаясь со второго этажа. Стрелять не хотелось. Патронов немного, но еще страшнее привлечь к себе внимание кого-то пострашнее крыс. Да и не так уж легко попасть в скачущих мелких зверьков. Если он вздумается таково всем сразу, больше придется рассчитывать на шумовой эффект. «Пошли отсюда!» Когда крысы сунулись в коридор, Никита пнул кучу мусора. Крысы запрыгали, уворачиваясь от битого стекла и кусков штукатурки. «Пошли!» — Никита топнул ногой. «Вон! Вон!» Он бросил короткий взгляд через плечо и застыл. Из кабинетов или классов коридор высыпали еще десятка-два вредителей и теперь с интересом наблюдали за гостем. Некоторые экземпляры в холке достигали полуметра. По крайней мере, так с перепугу показалась Никите. Толстые длинные хвосты тянулись за их обладателями, словно ободренные змеи. «Кыш! Кыш!» Никита и сам заскакал не хуже крыс, стараясь топанем заставить отступить тех трех, что не выпускали его из коридора. «Стрелять буду!» Но крысы отступали неохотно, а сверху на помощь им спешили новые бойцы. Никита снова оглянулся и увидел здоровенную крысу совсем рядом. Она скалила желтые зубы, заглядывая человеку прямо в глаза. Это было уже слишком, и Никита выстрелил в упор, разметав тварь на клочки короткой очередью. Крысы подались назад, запищали, и тогда он уже с отчаянной решимости рванулся к выходу. Какая-то мерзавка прыгнула на него прямо со ступенек, но Никита исхитрился отбить ее стволом, при этом нажав на крючок и снова наполнив коридор грохотом. Пули оставили дорожку на стене и потолке, посыпали штукатурки. Никита выскочил на улицу, на ходу стряхиваясь с ботинка еще одного смельчака, вцепившегося в подошву, и увидел, что пространство от здания до самого леса усеяно серыми телами. Сотни крыс. Никита, боясь отвернуться от этой армии, пошел вдоль стены назад, к оврагу, и тут же в его плечо серостным писком вцепилась прыгнувшая из окна крыса. Он закричал, приставил прямо к ее морде ствол и выстрелил. Крыса размазала по стене, несколько пуль ударило в кирпичи и осыпали наседающих хищников красным дождем осколков. Но автомат замолчал раньше, чем Никита убрал палец крючка. Когда успел расстрелять все патроны? Магазин пуст, и хотя второй тут же примотан лентой, перезаряжать калашников нет времени. Никита просто побежал. Как ни быстрые крысы, одогнать человека на своих коротких лапках все-таки не в состоянии. Сейчас он не боялся ни слепых псов, ни зомби. Страшнее всего оказалась перспектива быть разорванным на части мелкими красноглазыми врагами. Крысы кинулись следом. Никита слышал дробное топотание тысяч лап. В три прыжка достигнув угла, дезертир помчался вдоль глухой стены. «Только бы не окружили!» Но крысы, даже сбившиеся в огромную стаю, поселившиеся в брошенной школе и готовую ее оборонять, пока не освоили искусство облавных охот. Оскальзываясь на мокрой глине, чаяно шлепая по луже своими дембельскими ботинками, Никита выбежал на покрытый, потрескавшимся асфальтом участок. Проржавевший погнутые баскетбольной стойки, останки каких-то деревянных спортивных снарядов, перемахнув через трухлявое бревно и полуразрушенный заборчик, Дезертир оказался в саду. Деревья все еще росли, согласно плану садовника, ровными рядами, но пространство между ними активно заполняли кусты. Продираясь сквозь густые заросли, Никита на бегу все же исхитрился перезарядить оружие. Оставив на упругих ветках несколько капель крови, он выбежал к детской площадке. Маленькая металлическая карусель еще держалась в растрескавшемся бетонном кольце. Деревянные столбы качели лежали на земле. За площадкой снова овраг. «Как это?» — не понял Никита и закружился на месте, соображая. «Ага, поворот». Справа он увидел маленький пешеходный мостик и побежал к нему. Там, если удастся перебраться на другой берег, можно будет передохнуть. Бросать груз Сафик отказался, да малек и не спорил. Деньги, большие деньги червя.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 «Ты еще пройди тот мостик», — хмыкнул Сафик. «Там тебя жарко ждет. Кончай курить, ка ты теперь вот ту наберезку. Я прощупал дорогу, а в лесу вроде бы кабан крутился. Посматривай». «Боишься без грузчика остаться?» — хмыкнул Малек. Мостика не увидели издалека. Когда-то он, видимо, здорово облегчал жизнь обитателям поселка.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 «Может, на нас уже смотрят?» «Нет», — уверенно соврал проводник. «У меня чутье. Когда смотрят, я знаю. Не дрей в брат, ходи и поглядывай на лес, а я пройду к мостику. Потом помогу». Но Сафик не успел сделать и нескольких шагов. На той стороне врага вдруг появился солдат. Он выбежал из кустов возле полуразрушенной школы, смешно размахивая автоматом. Малек, тревога!» Сафик присел на колено, скинул винтовку. Малек последовал его примеру, укрывшись за тачкой. Солдат пробежал мимо карусельки, едва не свалился во враг, в этом месте особенно глубокий, и помчался к мостику. «Что за придурок?» – буркнул малек. «Снять?»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 «Чего ты? Сейчас бы жарко его достало!» «Зачем? Пусть постреляй всех, кто за ним гонится. А мы посмотрим. Если что, бери хоть одну тачку и коты назад, я прикрою». Малек тихонько сплюнул. «Назад? Это метров пятьдесят спиной к врагу. Куда проще пристрелить с Афикой и спокойно удрать налегке».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 и явно собиралась атаковать служивого. «Что он тут делает?» Набегу снова попытался сообразить Сафик. «Почему мы не слышали техники? С чего коллекционеры вообще полезли за кордон? Последний выброс был не сильный». Жалобно поскрипывало колесо тачки. Подбегая к мостику, проводник увидел, как выснулся из травы солдат. Он круглыми от удивления глазами уставился на смуглого человека в камуфляже, С ног до головы, увешенного оружием, да еще и катящего перед собой старую строительную тачку, полную каких-то коробочек. Сафигу стало бы смешно, не подними при этом солдат оружие. Надо спасаться. Сложись, дурак! Набегу заорал он. Слева рядом! Солдат дернулся, скосил глаза и наконец увидел подобравшееся к нему клубящееся облачко красного цвета.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 Одно из деревцев запылало вдруг все сразу. А ведь минуту назад стояло зеленое. «Держу!» — донесся голос малька. «Значит, занял позицию. Теперь парни матча просто так не подберутся. И где же они? От кого бежал солдат?» Сафику стало интересно, и, перебежав в мост, он опять оглянулся. Именно в эту секунду жарко прыгнула, но промахнулась.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 Малек, выручи его! задыхаясь, выкрикнул проводник. Отвлеки жарку! Успевший закурить малек, помедлил немного, но все же бросил сигарету. Раз провалила такая удача жарку активно обмануть, то стоит пошевелиться. Еще одно нежданное счастье поймать. Вот он, новый носильщик, даром разряжающий воздух оружие. Да еще удач-то с неудачей пополам. Шума много на чужой земле. Солдат какой-то. Все же пригодится. А служив тем временем расстрелял свой магазин быстро и без толку. Что ей жаркие пули. Летят сквозь нее, да и все. Красное облачко уже далеко выпустило протубиранец. Но он почти за спину солдату забрался. Теперь шансов спрыгнуть вниз с кручи, чтобы только не достаться огненной аномалии, у него нет. Чух!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 Жарко почувствовала новую добычу, но медлило, хотя щупальца, протянутые к солдату, расселись. «Да что ж ты такая тупая!» В сердцах малек и кепи своего не пожалел. Достал только из-под подкладки окурок. «Ну, смотри, какой я вкусный!» И Жарко подалась к нему. Спора, жадно. Не прыгнула, конечно. От прыжка он бы не ушел, но вытянувшееся полумесяцем кровавое облачко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 Он протянул подрагивающую руку. «В зоне руку не тянут, дурилка! Без рук останешься!» — хмыкнул Малек. «Ну что, Никитка, должок за тобой!» «Это точно!» — согласился Сафик, пристраивая на плечо снайперскую винтовку. Он только что смотрел через прицел окрестности и людей матча не обнаружил. «Хорошо ли это?» «Все потом! А пока хватайся за эту тачку, парень!» «Иди прямо!» «Куда?» «Не понял Никита». «Туда!» Ткнул пальцем Сафик. «И никуда не сворачивай, если жить хочешь. Еще тронешь товар, пальцы оторву для начала. Что там, малек?» «Никита Нефедов, спецбатальон!» Малек захлопнул военный билет. «Пригодится?» «Выброси!» Денежки российские, мелкие, письма. Малек быстро перебрал добычу. Блокнотик, календарь, расческа, чмо армейская, как бы. Выкинь все. Сафикс плюнул и посмотрел в глаза Никите. Ты глухой или бурый? Бери сикать и погонь. Никита медленно обошел тачку и взялся за рукоятки. Аптечки, какие-то приборы. ПНВ, снаряженные магазины. Нелегко оказалось ее толкать. «Да хляк! Привернешь пристрелю!» — пообещал малек. «Сафик, ты хочешь через площадь идти?» «Что нам остается?» Проводник задумчиво смотрел на худую спину Никиты. «Что нам остается, малек? Мача придет на стрельбу. Нам просто везет пока». До площади с детектором дойдем быстро, а оттуда прямая дорога по шоссе. Пройдя с полсотни метров, Никита оглянулся. Оба странных человека, спасши его от красного облака, двинулись следом. Тачки с оружием и экипировкой, какая спецбатальоном не снилась. Хотя сами только что не оборваны. Как они это все сюда протащили? Вообще? «Зачем они-то сюда полезли?» «Самоубийцы?» «Мужики!» — решился Никита. «Я... У меня проблемы были в части. Я сбежал. Мне бы на ту сторону за кордон. Я заплачу. Автоматы дам, вот. А потом заплачу, сколько скажете. У меня родня богатая!» — подумав, соврал он. «Миллион дач?» — спросил Высокий и Смуглый по имени Сафик. — Ну, наверное. — Тогда кати тачку, как велели. Слышь, малек, мы с тобой богачи теперь. — Здорово! Малек шел последним, часто оглядываясь. — Лощадь, это нехорошо, Сафик. — Не бойся. — Там грязно и кровососы. блучимся, Сафик. — Чего ты боишься? Это так лысеешь. А остального тебе вообще здесь не нужно. Кровососом ты любой понравишься, малек. Да? Не болтай. У Никиты взмокла спина. Он хотел поговорить, расспросить этих парней обо всем, поведать о крысином царстве. Но они, кажется, боялись чего-то куда более страшного. Пока рядовой Нефедов понял одно. Они идут к зараженной территории. Радиация? Плохо. За нее офицерам спецбатальонов надбавки платят. «Мужики!» — на этот раз он не остановился, только оглянулся через плечо на ходу. «А сильная радиация там! Просто я хочу сказать, может, обойти ее как-нибудь?» «Тебя кто спрашивает, чмо?» — фыркнул Сафик, сразу став похожим на Мишу Очекяна. «С тобой разбираться будем потом. Слышь, малек, хорош дезертир в зону убежал!» «Да, лучше бы ты повесился, миллионер!» Донеслось сзади. «Сафик, кто-то там есть в доме!» Они шли мимо развалин то ли поселка, то ли улицы города. На месте деревянных домов чернели поросшие сорняками пожарища. Кирпичные стояли хотя и полуразрушенные. — Я видел, это зомби. Старый. Он нас, наверное, и не заметил. Только чует кого-то. — Откуда только берутся? — проворчал Малек. — Сафик, если люди мачо появятся, надо все бросать. Нас не просто убьют, нас живыми взять попробуют. — Появятся, будем решать. А пока замолчи, по-хорошему прощу. «Не действуй мне на нервы!» Примерно час продолжался этот однообразный путь. Между домами сновали крысы, но на людей внимания не обращали. Вороны почему-то кружили над ними некоторое время, потом сразу всей стаей устремились за враг в лес. Руины безлюдья. Не спавший, не евший, Никита здорово устал. — У вас вода хотя бы есть, мужики! — Впереди вода, лошадь! — отрезал Сафик. — Видишь столб, что мхом порос? Возле него остановишься! И правда, в конце бывшей улицы виднелся покосившийся столб. Никита его сперва и не заметил на фоне разросшейся зелени, потому что от земли и до верхушки столб покрывал густой изумрудный мох. «А почему он такой, а? Почему?» Сафик не ответил. «Радиация!» — подумал Никита. «Все! кранты мне! Стану уродом! Может, в зомби превращусь мохом обрасту, блин! Куда ж меня занесло, мамочка? Какой же я идиот!» Вот в этот момент... Он был готов с радостью кинуться в ноги Очекиану, хвостенка, да хоть к кравцу, только бы вернуться обратно. Там очень плохая, но жизнь, ведь жизнь — это надежда. А тут надежды нет. Тут зона. Он бросил тачку. «Я не пойду!» «Что ты сказал, гад?» Сафик щелкнул затвором, без нужды выбросив заряженный патрон. Просто на нервы давил. «Что? Чума, да я тебя крысам скормлю!» И снова передернул затвор. «Сдохнешь прямо тут, ну!» Малек, мало интересуясь происходящим, отвернулся. Оттуда сзади могли появиться враги. В это время и в этом месте Малька больше всего пугали люди. А со строптивым носильщиком пускай Сафик разбирается. Быстрее бы только. «Там же радиация, ну, мужики!» Стоять под наведенным на тебя стволом нелегко. «Ну как же так можно?» «А мы что, не идем туда? Одного тебя посылаем?» Сафик, бешено вращаясь зрачками, опять щелкнул затвором. «Вперед! я тебя просто убью!» Мы время оттираем погонь! Да и черт с вами! Никита, проклиная свою трусость, взялся за отполированные в рукояти тачки. Черт с вами? С кем? Черт с нами, он хотел сказать. С не Федовым, в том числе. Кому он такой нужен? Пусть дохнет, трус! Чмо, не выдержал близости зоны. Сломался и побежал прямо к ней. Зачем? Умирать, конечно. А тогда ни к чему и тянуть. Малек между тем поравнялся с Сафиком. «Он все врет». «Я что, баран?» «Конечно врет». «Опасно». «Пока тачку катит, пусть врет». Оскалился Сафик. «Дома червь разберется. За спиной следи, не отвлекайся». У странного столба улица Пожарищ и руин заканчивалась. Площади никакой не было. По крайней мере, строители городка ее не планировали. Однако имелся правильный круг диаметром примерно 200 метров. Идеально ровный, почти не замусоренный. Откуда он взялся, не знал никто. Сафик подкатил свою тачку к Никите. «Случай, гад! Случай и не переспрашивай!» «Я не знаю, кто ты и откуда, но тачку ты должен прокатить через площадь. Попробуй только опрокинуть, я себя бритвенным лезвием шкуру сдеру!» Сафик схватил Никиту за плечо и встряхнул. «Бритвенным лезвием, клянусь!» Тихо и внушительно повторил он. «Когда скажу, берешься за тачку и как можно быстрее катишь!» «Никуда не смотришь, только вперед. Я и малек рядом. Мы обо всяких тварях позаботимся. Не останавливайся и не оборачивайся. Иначе...» Он приподнял клапан нагрудного кармана и показал Никите приколотую к ткани булавками блестящую полоску металла. Бритвенное лезвие для старых станков. «Вот этим лезвием! Оно никогда не тупится!» Никита кивнул, стараясь выглядеть не испуганным, а просто равнодушным. Он еще не знал, что иногда в зоне можно найти странные предметы. Например, никогда не тупящиеся бритвенные лезвия производства старой, всеми забытой советской фирмы. «Скоро я умру», — подумал Никита. «Ну и пусть». «Пошли!» — бросил, словно плюнул Сафик.